Дьяки и, и владычные были завалены работой, которая давала всем им изрядные доходы. Владыка продолжал рассылать свои послания о гибели Святой Божьей Церкви. И когда же? Накануне света представления. Надо было немедленно поднимать рать против воинства сатанинского. Те, которые раскаивались перед ним, оставлялись на свободе. Он запрещал им только ходить в церковь, в которую они и без того не ходили. А нераскаянных, продолжавших хвалить веру жидовскую, он оценал к наместнику великого государя для градской казни, а они бежали в Москву и там, под защитой сильных единомышленников, жили на покое припеваючи и распространяли свое мнение все шире. Под неустанным напором неистового Геннадия... Мирно дремавшие в Москве епископы стали просыпаться. Нельзя же в самом деле давать вратам адовым потрясать так Божью церковь. Еретики всенародно ругались святыни, а москвитяне уже закатывали рукава, чтобы своротить им скулы во имя Господня, и потому Засима вынужден был созвать новый собор». Собор, опасаясь неудовольствия великого государя, опять отнесся к вольнодумцам довольно милостиво. Он лишил виновных священников сана, предал их проклятию и положил заключить их в темницу. В то время как в Москве заседал освященный собор, князь Василий был по поручению великого государя с посольством в Ревеле для переговоров с божьими риторями. Они казнили двух русских купцов. Одного за грех, Содомский, они сварили живьем в котле, а другого за подделку денег сожгли на костре. В ответ на это Иван приказал схватить в Новгороде 49 немецких купцов и забрать все их товары, что по его счету составляло 300 тысяч гульденов, а по счету немцев – миллион. Это сильно ударило по торговле Ганзы и по Новгородской. Но спуску гордым соседям давать было нельзя, да и ущемить Новгород было недурно. Посольство возвращалось уже обратно и прибыло в Новгород, когда туда были отправлены из Москвы еретики. Как не бескровливал Иван вольный Новгород, постоянными выселениями новгородцев на низ, старый город-бунтарь, когда пришел слух, что еретиков везут, зашумел. Геннадий выслал навстречу воинству сатанину, своих людей за сорок верст от города. И вот вдали, среди снегов, показалась длинная вереница саней, в которых хмуро зябли осужденные. Софияне встретили их издевками. «Что, звездочетцы окаянные, достукались? Вылезайте-ка из саней, покатались, будя!» Осужденных переодели в дрянную одежду, которую к тому же выворотили наизнанку, на головы им надели берестяные колпаки с мочальными кистями и соломенными вениками вокруг, а по колпакам было в назидание всем пущена надпись «Се есть воинство сатанино». Потом подвели им софияне древних одров, связали им назад руки и усадили на кляч лицом к хвосту. Шествие двинулось в городу. Первыми ехали те священники Денис и Захар, которых великий государь сделал протопопами в кремлевских соборах. Отец Денис за время суда страшно исхудал, посидел, и глаза его недвижно смотрели в одну точку. Отец Захар, тоже исхудавший, держался бодро. Весь Новгород высыпал встречать их к московским воротам. Этого и хотел владыка, дабы, глядя на наказанных вольнодумцев, народ уцеломудрился. Владычные люди, поджигая толпу, кричали «Севрази божии, христианские хульницы!» Но новгородцы хмурились, а некоторые плакали. Князь Василий тоже, нахмурившись, глядел на все это издевательство. Он не разделял взглядов вольнодумцев, но теперь ему хотелось бы разделить их. — Ну что, княже, скажешь? — раздался рядом с ним тихий голос. Он оглянулся. То был боярин Григорий Тучин, исхудавший, потемневший, со скорби в темных глазах. Он тайно последовал за еретиками из Москвы. Кто знает, может, удастся как помочь несчастным. — А что ж тут можно сказать, — сухо отвечал князь Василий, все более и более замыкавшийся от людей. — Не ты меня, так я тебя, должно быть, из этого человека.